Глава 4. Отца и братьев Нетти они похоронили на поляне, скрытой в глубине леса, подковой охватившего подножие холма. «Не хочу, чтобы кто-то знал это место, кроме меня», — туманно высказалась Нетти. Сражаться с плотной лесной землей было нелегко, и они оба порядком взмокли, пока выкопали три достаточно глубоких могилы. Тела завернули в мешковину и засыпали. По просьбе Нетти Данька несколькими ударами ножа срезал молодое деревце и сделал три креста. Когда все было сделано, Нетти вдруг спросила. «А ты не священник, часом?» Данька покачал головой. «Плохо». «Может, потом позвать священника из...» Он вспомнил кровь на полу церкви и прикусил язык. «Откуда-нибудь из другого города». Теперь пришел черед качать головой Нетти. «Не получится». Эта фраза тоже показалась Даньке довольно странной, но уточнять он не стал. К вечеру этого долгого дня у него исчезло всякое желание задавать уточняющие вопросы. Нетти перекрестилась и беззвучно, шевеля запекшимися губами, прочла молитву. Данька сжал в руках мокрую от пота шляпу и молча склонил голову.